Никому не ведомо, когда с грохотом обвалится хрупкая стена, окружающая мир людей. Удержать ее отчаянно пытается обновленная армия обороны мира людей во главе с Беркули. Алиса чувствовала себя в долгу перед командующим, отпустившим ее ухаживать с больным. И чувство солидарности с Элдри и другими товарищами по ордену рыцарей единства в ней тоже вовсе не пропало. Но всего этого было недостаточно, чтобы она вернулась к сражениям. Превыше всего сила воли. Сражаясь в соборе, Алиса усвоила эту истину. Подобно тому, как тогдашний Кирит осумел силой воли возместить безнадежную разницу в силе чисто военной, лучший божественный инструмент может стать тупым, если воли недостаточно. Не могу. Еле слышно, ответила Алиса тут же прозвучал резкий голос Элдри. «Почему?» Не дожидаясь ответа, он перевел острый, как кончик кнута, взгляд на сидящего возле печки юношу. Из-за него он сбежал из тюрьмы собора, прошел со своим мятежным мечом сквозь многих рыцарей, распорядителя, добрался даже до первосвященника сама, а теперь увел с праведного пути и сердце Алисы сама, верно? Если так... «Если это и есть причина вашей нерешительности, я предлагаю немедленно ее устранить!» Эудри с силой сжал правой рукой край стола, а устремила на него яростный взгляд единственного глаза. «Не смей!» Алиса удержалась от того, чтобы выкрикнуть во все горло, однако рыцарь, услышав ее голос, все равно тут же резко выпрямился. Он тоже сражался за свою веру в справедливость. Иначе почему сильнейшие из рыцарей единства, включая его светлость командующего, проиграли ему? Ты, скрестивший с ним мечи, должен был и сам узнать силу его клинка. Элдри, хоть и наморщил нос с явным сожалением, все же позволил напряжению уйти из своих плеч. Опустив глаза, он внимал монологу. Вне всяких сомнений, Администратор Сама планировала превратить души половины всех людей в страшных воинов из мечей. В этом я убедилась лично. А этот юноша, Кирита, вместе со своим другом Юджо, они не позволили воплотить этот план в жизнь. Не говоря уже о той, кто указала путь этим двоим, а о Кардинале Сама, которая некогда была равной по положению Администратору Сама, тоже была первосвященником. «И я, и Беркули Дано больше не обвиняем Кирита ни в каком преступлении, но даже это многих не убеждает!» И тут, будто выплёскивая всё, что скопилось у него в груди, Эудри закричал в ответ. «Если этот мятежник Кирита, как говорит Алиса сама, действительно такой мастер, что превзошёл рыцаря единства, почему же он сам не берёт меч и не сражается?» Почему он превратился в столь жалкое существо, которое привязывает Алису Сама к этой провинциальной дыре? Если он действительно убил Администратора Сама во имя защиты людей, тем более вы должны немедленно отправиться к Великим Восточным Вратам! Даже эти слова, которые Эудри выплюнул, словно выдохнул пламя, не достигли сознания Кирита. Его полузакрытые глаза отражали только лишь покачивающиеся огоньки в печи. Повисло тяжелое молчание, разбил которое мягкий голос Алисы. «Прости меня, Элдри. Все равно я не могу отправиться с тобой. Состояние Кирита здесь ни при чем. Сила ушла из моего меча. Вот и все. Если мы сейчас скрестим мечи, думаю, я и трех обменов ударами не продержусь». Глаза Элдри изумленно округлились. Лицо гордого рыцаря исказилось, как у маленького мальчика. Но вскоре на этом лице всплыла покорная улыбка. «Вот оно что!» «В таком случае мне больше нечего сказать». Медленно вытянув правую руку, он произнес начальные слова священного искусства. Стремительно пропел заклинание, и два созданных кристаллических элемента превратились в тончайшие бокалы. Взяв со стола бутылку, он кончиком пальца откинул твердую пробку Налил в каждый из бокалов Немного рубиновой жидкости И поставил бутылку на место Когда знаешь, что это вино прощальное Хочется, держа в руках Двухсотлетнее сокровище Западной империи Поднять бокал за ушедших Поднеся к рту свой бокал Элдри осушил его одним глотком Потом аккуратно поставил на стол Поклонился И встал Его белоснежный плащ заколыхался за спиной Что ж на этом мы с вами расстаемся, учитель. Я никогда не забуду, что вы научили меня, Эудри, владению мечом и священными искусствами. Будь здоров и береги себя, коротко ответила Алиса. Рыцарь Единства медленно поклонился и зашагал прочь, цокая сапогами. Его спина дышала непоколебимой гордостью. Алиса могла лишь отвести взгляд. Дверь открылась, потом закрылась. Таки Гури во дворе издал громкий крик. Затем послышалось хлопание крыльев. Потом гортанный стон, не желающий расставаться с братом Амайори, от которого у Алисы защемило в груди. Хлопание крыльев, сначала громкое, стало удаляться, потом исчезло совсем, а Алиса все продолжала сидеть без движения. Прямо перед тем, как жизнь бокала, созданного из кристаллического элемента, иссякла, Алиса взяла его кончиками пальцев и поднесла к губам. Впервые за полгода язык ощутил вкус вина. Не столь сладкий, сколь горьковато кислый. Через несколько секунд опустевшие бокалы исчезли, рассыпавшись на искорки. Заткнув пробкой бутылку, в которой еще оставалось вино, Алиса встала. Подойдя к печке, обратилась к молча сидящему Кирита. «Извини, ты устал, наверное». «Давно уже пора спать. Пойдем ложиться». Мягко взяв Кирита за плечи, она помогла ему встать и отвела в соседнюю комнату спальню. Переодела его в пижаму из черной некрашенной ткани и уложила на кровать возле окна. Взяла сложенное в изножье кровати шерстяное одеяло и укрыла Кирита с ног до шеи. Полузакрытые глаза юноши, не мигая, смотрели в потолок. Алиса задула настенную лампу, И в комнате повисла голубая тьма. Сев рядом с Кирита, она стала ласково поглаживать худую грудь и костлявое плечо. Через несколько минут, будто вся сила разом ушла из тела Кирита, он закрыл глаза. Дождавшись, когда дыхание Кирита станет сонным и ровным, Алиса встала с кровати и сама переоделась в белую пижаму. Вышла в гостиную, посмотрела в окно, чтобы проверить, как там о майоре загасила две лампы и вернулась в спальню. Приподняв одеяло, она скользнула в кровать рядом с Кирита, и ее тело окутало слабое тепло. Обычно стоило Алисе закрыть глаза, как она тут же уходила из реальности в страну сновидений. Однако сейчас, как она ни старалась, сон все не шел. Глаз ее жгла отпечатывающаяся в нем картина, удаляющаяся спины Эудри в белоснежном плаще. Некогда и она держала спину так же гордо. Твердая убежденность в необходимости собственным мечом защищать мир людей, его обитателей и власть церкви Аксиомы наполняла жизненной силой все ее тело. Однако сейчас эта сила ушла, вся до последней капли. Эудри, своего бывшего ученика, она хотела бы спросить. Теперь, когда обман церкви и первосвященника скрылся, «Во что вообще ты веришь? Во имя чего сражаешься?» Но она не смогла. Все рыцари единства, за исключением Алисы и Беркули, ничего не ведали о кошмарном плане первосвященника. Не знал Элдри и про его собственный фрагмент памяти, впечатанный в потолок на верхнем этаже собора, и про то, что его самые дорогие люди превращены в составную часть сорт Голема. Поэтому он до сих пор верил и самой церкви Аксиомы. Три богини пришлют в собор нового первосвященника, а значит, надо с предвкушением ожидать наступления дней, когда церковь снова будет безошибочно вести и наставлять свою паству. Однако, что делать самой Алисе, уже знающей про этот грандиозный обман с богинями и небесным градом? Конечно, то, что командующий Беркали скрыл от остальных рыцарей половину правды, было неизбежно. Важнее сейчас готовиться к большой войне. Стоит Алисе присоединиться к другим рыцарям, сомнения, поселившиеся в ее груди, наверняка передадутся и им. Удастся ли наспех собранной армии обороны отбить могучую атаку сил тьмы, неведомо никому». «Если жаждущим крови монстрам удастся прорваться через великие восточные врата, совсем скоро они доберутся и до этой окраины. Мы ведь еще не ушли с пути, который позволил бы избежать этой трагедии». Всякий раз, когда Алису посещали эти мысли, в голове у нее всплывал голос. После решающей битвы с первосвященником, но перед тем, как Кирита свалился без сознания, Две фразы, донесшиеся из таинственной кристаллической пластинки. Иди к Уорд-энд-Оутер. Когда выйдешь из Великих Восточных Врат, он будет далеко к югу. Куорд-энд-Оутер. Таких слов на священном языке она прежде не слышала. Зато прекрасно знала, что лежит за Великими Восточными Вратами. Черная, как уголь земля, красная, как кровь неба. Это... Тёмная территория. Стоит там оказаться, и будет невероятно трудно идти дальше, как вперёд, так и назад. Даже если она полетит над Страной Тьмы, чтобы избежать трудностей, и доберётся до этого аутер, что она там найдёт? Неужели там обнаружится какое-то существо? Кто-то, или, быть может, что-то, что защитит обитателей мира людей от тёмных сил? Повернув голову, Алиса посмотрела на лежащего на другом краю кровати юношу. Под одеялом она придвинулась ближе к Кирита. Чуть поколебавшись, протянула руку и обняла его, точно напуганный ночным кошмаром маленький ребенок. Как бы Алиса не прижимала к себе это тощее тело, на которое даже смотреть было больно, юноша, некогда потрясший ее сердце своей яростной, огнеподобной силой, не выказывал никакой реакции. Медленное биение сердца не ускорялось, неподвижные черные ресницы не трепетали. Это тело жило, нет, существовало. Быть может, оно уже превратилось в пустую оболочку, лишенную души. Если бы сейчас в правой руке у Алисы был меч, пронзить бы разом оба прижавшихся друг к другу сердца, и все бы закончилось. Едва эта мысль мелькнула у Алисы в голове, Слезы потекли из уголков глаз. Падая на шею Кирита, они рассыпались искорками. «Подскажи мне, Кирита, что мне делать?» Ответа не было. «Я... Что же мне...» Кап-кап. Все больше капель села под лунным светом, заглядывающим в комнату сквозь щель между занавесками.